Зухрах и б и б у л и н а Пурпурики. Сенсация. Открытие обитаемой планеты. Авроре было скучно. Она лежала у себя в кровати и рассматривала картинки в виде планет и звезд на своих шторах. Она была на больничном вторую неделю и не ходила в садик. Температура уже прошла, но в горошке с каждым вдохом царапало будто вилкой. Надо было пить невкусное лекарство, пшикать в горло противный спрей. уласкать горошко неприятного вкуса раствору. Расстраивало число на календаре — ш е с т н а января. Дух новогоднего настроения уже испарился, праздники закончились, но за окном еще метелька удавала снежную кашу. А так хотелось весны, журчащих р у ч е й к у в под резиновыми сапогами, аромат набухших почек на деревьях, утренних песен птиц в небе. Очень хотелось предпосылок наступления теплого лета. Когда можно рыться в песке и строить из него башни и крепости с о р в о м на пляже у озера. Мама готовила завтрак на кухне, что-то весело напивая поднос. По включенному телевизору вещали новости. За тысячу световых лет от нашей планеты Земля ученые открыли обитаемую планету с двумя спутниками в созвездии Золотой Рыбы, освещаемую красным карликом Тиуай 700. Аврора тут же спрыгнула с кровати и побежала к телевизору. Мама, мама, ты слышала? Восторженно кричала девочка, дергая маму за фартук. Мы не одни во вселенной. Инопланетяне существуют. Подожди, давай послушаем вместе. з а Смеялась мама, села на стул, посадила Аврору на колени и прибавила громко с т ь телевизора. Если они так далеко от нас, возможно, что сейчас их уже нет. Глядя на далекие звезды, мы же смотрим в далекое, далекое прошлое. Девочка крепко обняла маму за шею и была вся во внимании. А по телевизору тем временем продолжали рассказывать и показывать снимки суперсовременного телескопа. На сегодняшний день, благодаря высокотехнологичным спутникам, ученым удалось установить максимально приближенные наблюдения за найденной экзопланетой и ее обитателями. Также получилось настроить передачу звуков, запись которых ведется с нескольких современных аппаратов, быстро передающих сигнал с такого далекого расстояния до нашей планеты. Таким образом, мы впервые за историю человечества являемся первыми наблюдателями жизни на другой планете, происходившей в далеком прошлом Вселенной, когда жизнь на Земле была совсем не такой, как сейчас. С того дня на сайте по исследованию пространства Вселенной космические открыватели туманностей жители планеты Земля могли наблюдать за трансляцией далекой инопланетной жизни милые инопланетные создания напоминали к р у г л ы х домашних котиков шерстью пурпурного цвета у каждого было по четыре лапы по одному хвосту но при этом они различались друг от друга и формы ушей и цветом глаз и формы мордочек этих мяулашек путем голосования зрителей на сайте Ученые назвали пурпуриками вредных и хитрых существ, соседствующих с ними, похожих одновременно и на котов, и на енотов, назвали к о к е н о т а м и а их маленькую планету назвали Катус, что в переводе с латыни означало кот. Уж очень напоминали эти существа всеми любимых человеческих питомцев не только внешним видом, но и общением, напоминающими укани и муройкане. которые удалось расшифровать мощными компьютерными программами. п о всему миру стали выпускать комиксы о будних пурпуриков. Маленькие дети засыпали с мягкими игрушками в виде обаятельных инопланетных созданий, а афиши кинотеатров пестрили их мультяшными изображениями. Дети пели песенки про пурпуриков и кокинотов из мультфильмов. Песенка про кокинотов: кокиноты, кокиноты, не коты и не и н о т ы Им устроит ш а л о с т ь пакость, заставляет только радость. Какиноты, какиноты, не любителей работы. Им б ы спать и только есть. Они любят очень лезть, воровать, вредить, шалить, портить, что-нибудь разбить. Этот школьник не енот, а вредитель какинот, какинот. п е с е н к а про пурпуриков. Далекой-далекой галактике за тысячи-тысячи лет. Есть планета на грани фантастики, неведомая Земле. Живут на ней добрые, мягкие, похожие на котов, круглые, милые, важные, не знающие часов. Пурпуриков цивилизации, оттенка земных спелых слип, их м и л о т а и грация не знает земных границ. В их мире нет гравитации, летает по небу река, а звезды, как в анимации, мерцают издалека. Припев. Это что за неведомые звери? Не создания, а просто м и л о т а В их чудесной дивной атмосфере в е с е л а любая суета. Пурпурики, пурпурики, пурпурики, мечтатели пушистые снов, умнейшие на свете к а р о п у з и к и похожие безумно на котов. У них две луны во кошечке. В пещерах растут леса. Во время каждого дождечка их не печалит гроза, их не пугают молнии. Их не пугает тьма, бывают цунами волнами. Для них это радость весьма. Припев. Это что за неведомые звери? Не создание, а просто м и л о т а В их чудесной дивной атмосфере весела любая суета. Пурпурики, пурпурики, пурпурики, м е ч т а т е л и п у ш и с т ы е снов. Умнейшие на свете к а р а п у з и к и п о х о ж и е безумно на котов. Сами того не подозревая, пурпурики и кокиноты. с к р о ш е ч н ы е планеты Катус стали знаменитостями в дальнем уголке космоса за десять тысяч световых лет.